Глава 42. Тандем. Солдаты расступились, пропуская его в кабинет подбельского. Поверх зимней военной формы, как и у его людей, брат императора надел пальто, явно чтобы отличаться от них. Алексей Николаевич потерял дар речи при виде младшего брата. Аня хотела что-то сказать, но тоже не смогла найти слов. Я хотел выпустить тебя. Сперва упрятал, а потом выпустить, и снова быть заботливым старшим братом для меня, злобно произнёс Сергей Николаевич. Нет уж, хватит. Мне надоело быть вашим семейным дурачком. Дядя, начала была Аня. Не вмешивайся, племяшка. не мешая взорослам разговаривать. Солдаты впали в замешательство. Им надо было сообщить об освобождении брата и императора, но тот уже был здесь, но вёл себя совсем не как полагается. Однако тронуть его они не могли без приказа, а человек, способный отдать его, медлил. Вы вместе, догадался император, хорошо ли в коврове сиделось? Тут же предположил я. Лучше, чем в Томске. Там скучно. А здесь ближе к столице и...» Сергей Николаевич нахмурился. «Откуда ты знаешь? У меня везде уши, и поместье там же». «А, точно. Надо было спалить его до тла вместе с тобой». «Сегодня просто день открытий. Я размял затекшие пальцы на рукоятке Патрии. Итальянский подарок грел ладонь. И что дальше ты будешь делать?» Профессор тебе в драке не помощник, а нас больше. Вас больше, усмехнулся Сергей Николаевич. Лахию у тебя сведомитель, однако. Хороших, похоже, поубивали да перекупили. Так деньги были для тебя мелко плаваешь. Я шумно выдохнул. И на что ты их потратил? На личную армию? Полка для тебя мало было. На твоё отсутствие здесь, но, кажется, не дооценил. Похоже, я прищурился. Вас двоих всё равно ничего не спасёт. Ужас спасло. Ты забыл, где мы находимся? Он громко свистнул. В коридоре за дверью кабинета тут же появилось несколько человек, явно больше, чем трое. Мы уже достаточно здесь пошумели, ребята. Сергей Николаевич повернулся к ним и кивнул. Император растерялся настолько, что не смог отдать приказа. Трое его охранников пытались защищаться, и всё равно прогремели несколько выстрелов, заставив опального родственника поморщиться. Даже я приготовился стрелять, хотя тоже не знал, стоит ли. Слишком всё запуталось. Сергей Николаевич воспользовался замешательством, схватился за патро, сильно стиснув при этом мои пальцы и выдернул оружие из ладони. Даже если бы рядом не было ни Ани, ни ее отца, едва ли я смог бы стрелять в члены их семьи. В результате стычки двое охранников императора оказались тяжело ранены. Один уже не дышал, а Подбельский и Сергей Николаевич встали рядом. «Я же чуть пальцы не стер», — возмутился старик. «Что, тревожная кнопка?» — спросил я. «Да, Максим, технологии должны использоваться во благо страны». Ответил он, разведя руками. То есть это всё равно часть плана. Как бы я ни старался, вы опять что-то придумали. Должен признать, барон, пробасил Сергей Николаевич. Что до встречи с тобой, планы на ходу ещё никто из нас не составлял. Это мой тебе комплимент на прощание. Ты свою роль сыграл. Тогда расскажи хотя бы, почему вы решили, что всё будет именно так? Я решил тянуть время столько, сколько можно. Вдруг кто-то слышал выстрелы и вызвал хотя бы полицию. «Хорошо, но сперва закончу начте». «Ты не тронешь отца!» — крикнула Аня, и ее дядя с притворным испугом отшатнулся. «Не буду я его тронуть. С чего ты решила, что я намерен его убить или покалечить?» «Где одежда?» Тут же вперед вышел один из его людей со свертком в руках. Если размер не подойдёт, не обессудь. Одевайся. Сергей Николаевич принял свёрток и швырнул его брату. Что ты задумал? Император развернул его и повертел в руках стандартную армейскую форму. Я не буду её надевать. Тогда решим этот вопрос иначе. Его брат прицелился в Ваню. Я сказал, что не трону тебя, но не обещал не трогать её. А тебя и вовсе не жалко. Он тут же привёл прицел на меня, когда я шагнул в сторону девушки. Да чёрт с тобой, дьявол, император, ругаясь, начал переодеваться. Тебе это чего не хватало? Всё у тебя было. Как видишь, не всё. Сергей Николаевич дождался, пока его брат закончит с одеждой. "Заберите его", приказал он своим людям. "Что ты делаешь?" не сдержалася Аня. В нашей семье так часто пропадают люди племяшка. А вот насчёт твоего предсмертного желания, Максим, может, и не рассказывать тебе ничего, смысла же нет. Он почесал мушкой висок. А игрушка хороша. Кто дал? Смысла же нет рассказывать. Хм, прищурился брат императора и обратился к Подбельскому. Спускайся вниз, увидите его. сам знаешь, куда его отправить. Мои люди скоро прибудут сюда и оцепят университет, чтобы никто не помешал. Ладно. Когда все ушли и от его охраны осталось лишь пара человек, Сергей Николаевич переместился к окну, чтобы солнечный свет, что пробивался радостно после хмурых и снежных дней, не бил ему в глаза. Что это? патрия, ответил я. Та самая. Он с любопытством покрутил оружие в руках. «Надо же!» — столько о ней слышал, но ни разу не держал в руках. «Знаешь, солдатское оружие должно быть простым, безотказным и дешевым. А это очень недешевая вещь. Могу себе позволить. Теперь твоя очередь. Просто я знаю своего брата». Он помялся, размышляя над ответом. «А вариантов, как ты мог заметить, было много». Что с людьми с третьего? С которыми именно? Из моего дома, из места, где работала Виктория? Со всеми. Я же здесь. Понятно, все мертвы. Дольше тянуть нет смысла. Он прицелился. Где-то внизу застрекотал автомат. Позади меня оставшаяся охрана зашуршала формой, стоя до этого бесшумной и неподвижно. Сергей Николаевич тоже на миг растерялся и подошел еще ближе к окну, выглянул в него, чтобы посмотреть, что происходит снаружи. «Я рванул с места, ускоряясь как можно больше. На пути к брату императора не было ни одного препятствия, так что скорость я набрал очень хорошую. И когда он повернулся на шум, я уже врезался в него. Хорошо, что в нашу первую встречу я умудрился ему навалять. Потаённый страх, который обычно нужно давить в себе перед противником, отсутствовал. Я не затормозил, а просто толкнул его изо всех сил в окно. Вместе с остатками рамы и осколками стекла мы вылетели наружу.